Глава 7. С типичным для специалиста презрением к непрофессионалу Руфус читал отчеты о расследовании в двух газетах, уделяя особое внимание свидетельским показаниям Алика Чипстеда, а не судмедэксперта МВД доктора Обри Хеллер. То, что нужно было Руфусу, находилось за пределами того объема, что выдавался среднестатистическому читателю. Зря он не присутствовал на дознании, Однако это можно исправить, получить копии протоколов или просто копию заключения патолога анатома. Но Руфус не решался, он не был готов к тому, чтобы показать свою заинтересованность. Вместо этого он пытался угадать, какое могло быть заключение. Руфус ставил себя на место патолога Анатома и отвечал на вопросы дознавателя Он рассказывал, как определил пол большого скелета. Возможно, по фрагментам матки. Мягкие ткани такого рода сохраняются дольше всего. Установив, что больший скелет принадлежит женщине, я приступил к тому, чтобы определить возраст объекта на момент смерти. Следует пояснить, что между 12 и 30 годами происходит сращение эпифизов большинства трубчатых костей с диафизами, и к 24 годам большая часть эпифизов сращена. Примечание. Центральное тело трубчатой кости расположенные между эпифизами. Называется диафиз. Конец примечания. В случае с объектом, который я в дальнейшем буду именовать как объект А, я обнаружил, что грудинный конец ключицы еще не прирос, хотя процесс сращивания затронул акромион и верхний край лопатки. Кости предплечья большей частью срослись, но процесс сращивания еще не захватил лучевую и локтевую кости, что, по идее, следовало бы ожидать, К возрасту двадцать один год. Кости плюсны срослись, чего и следовало ожидать к 19 годам. Однако сращивание не затронуло подчиненные узлы тазовой кости. Швы черепа остаются открытыми с внутренней стороны. Наверняка что-то вроде этого. Он не смог бы определить точный возраст скелета, скажем, между 17 и 21. одним. А причина смерти? Руфус снова заглянул в газету — Патологоанатом сказал, что на данном этапе невозможно делать какие-то выводы, однако в статье написано, что полиция рассматривает это дело как убийство. Нигде не говорится, как патологоанатом пришел к заключению, что смерть наступила в промежутке между 1974 и 1977 годом. Руфус снова пустился в догадки. Определенные исключительно технические факторы, которые доступны для понимания только эксперту, и на которые я не буду тратить ваше внимание, позволили мне сделать заключение, что объект А мертв уже как минимум 9 лет, и не более 12. Достаточно сказать, что я пришел к этому заключению на основании сохранности фрагмента матки и в результате получения химической реакции на кровь переоста. Я не мог ожидать получения этой реакции, если бы с момента смерти прошло более 12 лет. Насчет фрагмента матки это всего лишь предположение, — Интересно, — спросил себя Руфус, — он придумал этот элемент, потому что ежедневно вынужден иметь дело с матками? Он мало что знал об анализах на кровь из костей, только то, что их можно делать. Установление личности объекта А тоже будет сложным делом. Не было ни одного упоминания о волосах, хотя Руфус знал, что в могиле волосы сохраняются неповрежденными значительно дольше, чем кости. Ничего не говорилось об одежде. Могло хлопчато-бумажное платье разрушиться за десять лет в земле. Он представил, как следователю приходится работать с крохотной, сотканной из некогда ярких ниток этикеткой, маленьким обрывком, заляпанной кровью, измазанной землей полузгнившей ткани, рыская по магазинам Килбурна и Весхендона, постепенно сужая круг и выходя на фирму поставщика. Нет, на ней было не это платье. Конечно, не это. Руфус спросил себя, насколько точна его память, сильно ли ее заблокировали время и желание стереть прошлое. Надо попытаться вспомнить обязательно. Есть способы вытащить воспоминания на поверхность, и он должен воспользоваться ими, чтобы защитить самого себя. А еще необходимо сохранять хладнокровие и следить, чтобы восприятие оставалось соразмерным. Вероятнее всего, с опознанием объекта А они не продвинутся дальше того, что у них есть особенно если учесть, что ее никто, кроме них самих, не разыскивает, что она никогда не числилась среди пропавших без вести. Какова вероятность установить личность человека, сгинувшего десять лет назад, и никогда не числившегося среди пропавших без вести? А вот с другим обитателем могилы все может быть по-другому. Руфус снова превратился в патологоанатома. «Что касается останков младенца, я буду называть их объектом «Б». Исследование таза обычно позволяет с большой достоверностью определить пол у малолетних детей и даже у эмбриона. Я обнаружил, что у объекта Б большая седалищная вырезка, широкая и неглубокая. Седалищные бугры вывернуты, подвздошные кости наклонены по вертикали, а тазовая кость имеет очертание почти правильной окружности. Нижние ветви лобковых костей имеют округлую форму и образуют угол примерно в 90 градусов, Исходя из всего этого, я могу со всей определенностью заявить, что объект «Б» — женского пола. Возраст объекта «Б» я оцениваю следующим образом. Более четырех недель и менее 12. Высота скелета «Интото» составляет чуть более 57 семи сантиметров. Примечание «Интото» — целиком, в целом, латынь. Конец примечания. Передний родничок открыт, хотя кубовидная кость окостенела. Руфус забрел на незнакомую территорию. Он имел очень слабое представление о том, как определять возраст младенцев. По степени сращивания суставов, естественно, хотя ему безразлично, каких именно. Кстати, какого возраста был ребенок? Очень маленьким, еще без зубов. Рост молочных зубов еще не начался, так наверняка выразился бы патологоанатом. А как же зубы объекта А? Вот так первым делом проводится опознание трупов по зубам. С другой стороны, если этот конкретный человек никогда не объявлялся в розыск и не считался пропавшим без вести, если о его существовании нет практически никаких записей в национальной системе страхования и в медицинских картах, нет информации о выдаче паспорта или водительских прав, если шанс определить его личность ничтожен, какой зубной врач вдруг встрепенется и прибежит в полицию с картой зубных рядов? Хотя какое-то допущение все же нужно делать. Есть немалая опасность сделать заключение, что так как оба комплекта костей были обнаружены в одном месте и в один и тот же день, они приняли свою смерть в один и тот же час. Это вполне вероятно. Однако я не в состоянии представить ни одного доказательства этому. Я также не имею никаких факторов для доказательства истинности другого допущения, которое можно сделать, а именно, что объект А была матерью объекту Б. Об этом свидетельствует опыт и высокая степень вероятности, но и все. Я не могу со всей достоверностью определить промежуток времени, прошедший с момента смерти объекта Б, а также высказать какие-либо предположения в отношении причины смерти. После такого промежутка времени это не будет установлено никогда. Что в некотором роде печально, подумал Руфус. Вот была бы неожиданность, если бы в результате расследования вскрылись не те события, в которых они виновны, а только тех, которым они не причастны. В процессе дознания был объявлен перерыв. Наверняка они все еще копают на том крохотном кладбище. Руфус не отличался нервозностью, он не принадлежал к тем студентам-медикам, которых начинает тошнить с первых минут работы в анатомичке. Однако, как ни странно, ему не нравилось думать о тех мелких косточках, таких чуждых ему, неопознанных, которые выкопали, рассортировали и просеяли в надежде найти среди них человеческую малоберцовую кость или позвонок. Руфус не знал, одинаковые ли название у человеческих костей и костей животных. У собак есть малоберцовые кости. Он удивился, обнаружив, что его трясет. Если дробь не попадется среди человеческих останков, в углублениях черепа, например, возможно ли обнаружить ее в земле в смеси песка, гравия и хвои? Дробь была утиной или чуть покрупнее. Руфус видел ее, когда ел куропатку, которую выстрелом ранили в крыло, а не прикончили в голову. Он едва не сломал зуб, а свинцовый шарик. Итак, воображаемая земляная смесь просеяна. Все крупицы, крохотные камешки собраны полицейским. Такова его работа. И разложены на подносе деревянные фрагменты на другом, а на третьем — дробь. Руфус может вспомнить довольно много. У него сохранились ясные картины о тех днях, вот с в память записались целые разговоры. Тогда почему он не может вспомнить, куда попал выстрел, ставший смертельным? В сердце, в голову или в спину? На этом месте в памяти белое пятно, полный провал. Стоит ему попытаться увидеть тучи, летящие в небе, лужайку, превратившуюся в лук, мотающиеся ветки кедра и нацеленный дробовик — В памяти тут же происходит взрыв, похожий на выстрел того дробовика. Перед глазами на мгновение все вспыхивает красным и чернота. Ружья он помнил оба. И оружейную, и свое первое появление в этой комнате вместе с Эдомом. Они пообедали у озера, съели по два куска мясного пирога и выпили по банке коки. А вот яблоки, побитые импортные Гренни Смит, есть не стали. Зато у них была клубника». Каждый, наверное, съел по фунту, а они то и дело ходили на огород и рвали ее. Ближе к вечеру они решили не возвращаться и переночевать там. Это означало, что не надо торопиться, что можно нежиться на солнышке, пока не откроются пабы. Но Эдому в голову пришла мысль позвонить матери и предупредить, что ночевать дома он не будет. Руфус не стал утруждаться. Он уходил из дома и приходил домой, когда хотел, и считал, что звонить нельзя, чтобы не потакать родителям. Что до Эдама, то в его ситуации это было не потаканием, просто он не хотел портить отношения с матерью, у которой планировал занять денег на поездку в Грецию. Не хотел он также, чтобы мать обзванивала больницы или обращалась в полицию в страхе, что они попали в аварию на Юхалозавре. Так уж получилось, что Эдом позвонил только вечером. Они нашли телефонную будку у паба в одной из деревушек, телефон дедушки Хилберта был отключен, Покончив со звонком, молодые люди продолжили обследовать дом и обнаружили самую настоящую буфетную с кучей столового серебра, завернутого в зеленую байку и упакованного в ящики и коробки, а потом открыли следующую дверь и оказались вооруженной. В детстве Эдаму строго-настрого запрещали переступать ее порог, хотя дверь всегда была заперта на ключ. По-видимому, в до Хилбертова времена при Берлендах здесь был арсенал, Все четыре стены были завешаны оружейными шкафами. Ряд крючков предназначался для охотничьих курток и дождевиков, и одна все еще висела там из твида с кожаными накладками на рукавах. В стеклянном ящике на подоконнике стояла набитая чучело форели, в другом, на круглом столике, черепахи, уж точно нетипичного для английской фауны представителя животного мира. В раме из стены, как цирковая собака, прыгающая через бумажный круг, Выскакивала передняя половина лисы с лапами и всем прочим. Задняя же была заменена отполированным куском доски, вырезанным в форме щита. — Неужели ты охотился на этих зверушек, а? — спросил Руфус. — Ну уж ты точно не охотился на лис. Эдом произнес это с таким снобистским высокомерным видом владельца поместья, что Руфус расхотался. Он снял со стены одно из ружей, то, что было двенадцатого калибра. Эдом взял другое и направил в его сторону — — Слава богу, не заряжено. Не бери в голову, в людей целиться нельзя. Как выяснилось, Эдам охотился, когда приезжал сюда в последний раз. Тогда ему было пятнадцать, юноши выдали ружье четырнадцатого калибра, так называемое «дамское», и это, как догадался Руфус, обидело его. С тех пор он часто вспоминал, что Эдам сказал дальше. Он забрал у него ружье, отметив, что это помповый полуавтоматический дробовик. — Что это значит? — Что его не надо перезаряжать, у него есть магазин. «Тебе не надо вставлять патроны перед каждым выстрелом». И Руфус, который не стеснялся своей наивности в этой области, сказал, «А я думал, так работает все огнестрельное оружие». Один из ящиков соснового комода был забит патронами, красными и синими. Цвет, — пояснил Эдом, — обозначает размер дроби, засыпанной в них. «Вот здорово! И это к паре унаследованных дробовиков. Можно пойти пострелять». «Ну не в июне же, Эсквайр, даже я это знаю». Было ли это, по сути, самой обычной шуткой, первым намеком на то, что они могут провести несколько ночей в айвис холле пожить там, Эдом уточнил, я не имею в виду сейчас. Мне казалось, ты собираешься продать этот дом. Эдом больше ничего не сказал. Они вышли в сад, потом отправились в паб, там хорошенько выпили, и на обратном пути в Ависхолл холл Руфус вел машину, прикрыв один глаз, чтобы у него не двоилось. За ночь молодые люди хорошо выспались. И проснулись только к одиннадцати. Руфус ночевал в главной гостевой, Эдом на другом конце дома в комнате игольницы, названной так из-за висевшей на стене картины, на которой был изображен Святой Себастьян, прокнутый стрелами. Руфус выглянул в окно и увидел, как какой-то мужчина с садовыми ножницами на длинной ручке стрижет траву вокруг розовой клумбы. Мужчина был немолодым, лысым, очень худым, одетым в полосатую рубашку со съемным воротником. Именно щелканье ножниц и разбудило Руфуса. Солнце светило вовсю, тени не было нигде, кроме леса за озером. Руфус, не имевший склонности восхищаться природой, все же поймал себя на том, что с восторгом рассматривает все эти розы — желтые, розовые, бледно-оранжевые и темно-красные, живой изгородь из белых, каскад из персиково-красных на перголе. Мужчина положил ножницы на траву, вытащил из кармана носовой платок, завязал узлы по углам — и надел его на голову, чтобы защитить лысину от солнца. Руфус никогда не видел, чтобы кто-либо так делал, хотя лицезрел такие головные уборы на открытках с морскими пейзажами. Это привело его в экстаз. Он надел шорты, шлепанцы и спустился вниз. Выйдя в сад, он нашел там Эдома, который говорил мужчине в носовом платке, что больше не надо приходить, что он собирается продать дом. Старый сад погибнет. — Я каждый вечер прихожу и все поливаю. — Это не моя проблема, — сказал Эдом. — Пусть им занимаются те, кто купит дом. Жалко до слез. Садовник взял ножницы и снял с лезвий налипшую траву. Но это не мое дело, чтобы спорить. Мистер Верн Смит заплатил мне до конца апреля, так что вы должны мне за семь недель, за шесть с половиной, если быть точным. Это крайне озадачило Эдома. — Вообще-то я не просил вас приходить. — Верно, но я приходил, так? Я выполнил работу и хочу, чтобы мне заплатили. Это справедливо. А оглянитесь вокруг. Вы не можете отрицать, что я работал. Эдом не мог и не стал. Вместо этого осторожно, недоверчиво, он иногда разговаривал в такой манере, спросил, и сколько всего? Я приходил два раза в неделю, по фунту за раз, значит, тринадцать. А еще были случаи, когда я привозил с собой воду для полива. Думаю, пятнадцати хватит. Это было смехотворно мало по сравнению с тем, чего ожидал Руфус. Крохотные деньги за такую работу. Но это деревня здесь зарабатывают садоводством и смотрят на вещи по-другому. Они с Эдомом вернулись в дом и наскребли 15 фунтов, оставив некоторую сумму на бензин для юхалазавра, чтобы добраться до дома. Эдом заплатил мужчине, и тот уехал на велосипеде, так и не сняв с головы носовой платок с узлами. Только после его отъезда молодые люди сообразили, что не узнали у него ни имени, ни где он живет. Ты мог бы оставить его за двух фунта в неделю. Это гроши. У меня нет двух фунтов в неделю. Я нищ. Именно отсутствие денег помешало ему ехать. Он, Руфус, смог бы набрать достаточно, чтобы хватало на бензин и на еду для него. Если бы у Эдома было столько же, они бы справились». В другое время Эдом попросил бы денег у отца или занял у матери, но в июне 1976 года отец практически не общался с ним, а мать боялась идти против мужа. Естественно, если бы Эдом предложил родителям пожить в Уависхолле или даже сдать его на то время, пока он будет путешествовать, они выдали бы ему в долг любую сумму, но Эдом категорически отказывался идти на это. Он попросил денег у сестры. Бриджет принадлежала к той категории подростков, которые во время школьных каникул подрабатывают в ресторанах или в магазинах или на уборке домов, поэтому у нее всегда была наличность. Однако сестра не захотела давать ему в долг. Она копила на то, чтобы в следующем январе поехать кататься на лыжах. И знала, вероятность, что брат вернет деньги, мала. Забавно, но Эдам, владелец этого большого дома с богатейшим содержимым и прилегающей землей... Во второй раз приехал в Нунс с жалкими пятью фунтами в кармане. Это были все его деньги. Вместо Греции они приехали в Уайвисхолл, так как Эдом был без денег, а Мэри — почти без денег. Так как в тот первый раз поместье поразило их своей красотой, умиротворенностью и уединенностью, и они не видели в Греции никаких преимуществ. Они планировали прожить неделю. Руфус предложил Эдаму продать что-нибудь из мебели, фарфора или серебра, В этих деревушках антикварных магазинов или лавок-старьющиков всегда было больше, чем жилых домов. Он насчитал шесть в окрестностях того паба, где они сидели. Они обсудили эту тему, когда ехали в Юхолазавре. Эдам обладал потрясающей способностью давать имена вещам, комнатам в доме, самому дому или название идеи как таковой, понятию от мондо Юхолозавр было не просто анаграммой от развалюхи, это название точно отражало, как старая машина, фыркая, словно древний ящер и, жадно поглощая бензин, трюхает по сельским дорогам. «На этом ни до какой Греции не доедешь», — сказала Мэри. «Он сломается и испустит дух где-нибудь во Франции. Я вас предупредила». Ее отец был пожизненным пэром и имел какую-то контору под эгидой Борисского правительства, — Очевидно, именно в закрытом пансионе у нее выработался такой голос, неестественный, резкий, визгливый, ей все не нравилось. Машина неправильная, Руфус одет неправильно или нелепо, или еще как-то не так, слишком много курит, слишком любит вино и вообще ведет неправильный образ жизни. Она набросилась на Эдома за его позорное решение продать то, что она называла фамильным серебром. Какой ужас! Это же осквернение! Он должен почитать все те красивые вещи, которые доверил ему двоюродный дедушка. — Он не вернется, — сказал Эдам. — И не проверит, как я исполняю свой долг. Он перевернется в могиле. Нет, лишь слегка шелохнется его пепел. Он сказал ей, что прах двоюродного дедушки Хилберта хранится в фарфоровой в форме урны банки для леденцов в краун стоящей на каминной полке в гостиной. Возможно, Мэри поверила ему, так как Руфус однажды застиг девушку, когда она подняла крышку банки и разглядывала залу, которую Эдом собрал на кострище, где жег мусор мужчина с носовым платком на голове. Мэри обладала сложным характером, но одновременно была очень привлекательна. Красивее Руфус не встречал. Ему льстило, что его видят в ее компании. Он всегда был немножечко таким. Ему нравилось, когда его такого правильного, такого преуспевающего, такого рвущегося вперед сопровождает самая красивая девушка. Мэри была эффектной, и этим привлекала к себе внимание а осознание собственной красоты делало ее капризной и трудной в общении, так как она требовала лучшего. Все это полагалось ей по праву, потому что она походила на молодую Элизабет Тейлор темно-каштановыми до пояса, вьющимися волосами, огромными темно-синими глазами, бархатистой нежной кожей и потрясающей фигурой. Было 20 июня, когда они вернулись. Все окна юхолозавры были открыты, Стояла идеальная летняя погода, такая же, как на юге Европы, когда просыпаешься по утрам и видишь яркое солнце и безоблачное небо. Они уже настолько привыкли к ней, что, как сказал Эдом, были бы шокированы, если бы похолодало или пошел дождь. «Так вот и подумаешь, они очень-то много плюсов в том, чтобы ехать в Грецию», — сказал он. «То есть это, возможно, лучшее лето за все времена, а мы его пропустим. В Греции же всегда так». Они привезли с собой еды, причем достаточно много. Эдом сказал, что первым делом нужно запустить холодильник старика Хилберта. Естественно, это был его собственный холодильник, но он еще не избавился от привычки говорить так, будто, как намекнула Мэри, двоюродный дедушка может вернуться. «Должно быть, — думал тогда Руфус, — для него было странно знать, что все эти вещи принадлежат ему, и при этом не понимать, что это за вещи и каково их место... Этими вещами владели предыдущие поколения, те самые старики, которых Эдом пока Руфас не высмеил его по небрежности называл взрослыми, просто не одеяла ножи, вилки, кастрюли, сковородки и другие сложные приспособления, необходимые для жизни. Все это, если бы кто-нибудь задался такой целью, пришлось бы собирать долгое время. За Эдома это собрали другие, и теперь он имел все. Они нашли просто не в большом стенном шкафу льняные с вышитой монограммой «ЛВС». Те были чуть влажными, поэтому Мэри развесила их на террасе, чтобы высушить. Там же, на террасе, они поели и выпили одну из купленных бутылок вина. Молодые люди привезли с собой в Айвис Холл дикое количество выпивки, причем не только вина. Но в тот первый день смогли осилить только две бутылки розового анжуйского. Потом они ходили по дому, прикидывая, что можно продать, и просто оценивая наследство, полученное Эдамом, Руфуса потрясло количество барахла в доме, всяких пустяков и безделушек, и прочего хлама вроде вас, канделябров, пепельниц, стекла и бронзы, собранных Хилбертом, Вернсмитом и его женой за долгие годы. Мэри же всем этим восторгалась и говорила, что они поступают неправильно, что это осквернение, но Эдом вполне обоснованно возражал, что теперь все это его. Разве она не понимает? И он может поступить со всем этим, так же, как со шлепанцами и сдачей с пяти фунтов, оставшейся у него в кармане после покупки розового. На это Мэри сказала, что у нее такое чувство, будто Хилберт здесь, и смотрит, как они роются в сундуках, ящиках и шкафах. Она ощущает его присутствие у себя за спиной, как будто он заглядывает через плечо. Стемнело, наступила ночь. В Холли... В лесах, у реки, вдоль дороги, на милю и в ближайших окрестностях воцарилась тишина. Небо было чистым, темно-синим, как драгоценный камень. В глади озера отражались звезды. В дом налетела мышкара, потому что они оставили двери и окна открытыми, когда включили свет. Мэри завизжала, когда мимо нее пронеслась летучая мышь. Мыши, — сказала она, — запутываются в волосах. Так случилось с одной ее родственницей, и мышь укусила ее в голову. Визг Мэри прозвучал оглушительно громко в ночной тишине. Он разнесся по поместью и вернулся обратно, эхом отдавшись от лесов, стен и воды. Руфус, истинный горожанин, редко бывавший в деревне, приготовился к тому, что к ним сбегутся встревоженные соседи, или пронзительно и жалобно зазвонит отключенный телефон. Естественно, ничего не случилось. Можно было орать во всю глотку. Летучие мыши могли искусать Мэри до смерти. Никто не пришел бы. В том-то и была проблема, и это-то и дало толчок события. Если бы Уайвис-Холл не был так изолирован, так безмолвен, со времен Юхолозавра Руфус прошел долгий путь, и машина, на которой он дважды в неделю по утрам ездил в больницу, была «Мерседесом», причем довольно новым, купленным год назад. В сервисе, где он заправлялся, ему предложили бокал Хереса, потому что он покупал более 30 литров, он отказался. У него на заднем сиденье уже позвякивало два таких же. Однако сам вид бокала снова вернул его в прошлое. То самое прошлое, от которого, как ему казалось, он освободился, но которое врывалось в настоящее отдельными фрагментами и длинными сценами, вызванные самыми разными ассоциациями. Он же сидел в запертом кабинете и разговаривал. Врач и пациент в одном лице говорил и говорил, Возвращался к своей эмоциональной травме и вновь переживал ее, хотя можно было не заморачиваться, потому что все это здесь и будет здесь всегда, если только однажды не придумают, как скальпелем вырезать память из мозга. Два бокала для Хереса звякнули на заднем сиденье, когда Руфус слишком резко вошел в левый поворот. Дюжину отерфорских бокалов для Хереса старика Хилберта, вот что они решили продать в ту ночь или на следующее утро, прежде чем разойтись спать. Эдом сказал, что никто из них не пьет херес, и что он не знает никого младше пятидесяти, кто пьет. Они закончили обход дома в столовой, у горки полной стекла. В шкафу они нашли полбутылки виски и остатки коньяка в бутылке крувозье. Все испытывали небывалый восторг и веселье, сидя за большим овальным столом красного дерева и потягивая виски в два часа ночи. Светила луна, заливая озеро зеленоватым радужным светом, Таким ярким, что даже исчезли звезды. Из-за Машкары им пришлось закрыть окно. Ребята выключили свет, погасили фальшивые свечи в бронзовой люстре, и зеленоватое сияние луны накрыло их невесомым покрывалом. Эдам выставил дюжину бокалов с меандром по краю в центр ярко освещенного луной пятна и сказал, что завтра положит их в коробку и попытается продать в Садбере одному дядьке, у которого антикварная лавка на гейнсборо стрит Они проходили мимо нее. На этом этапе их характеризовало, в общем-то, целомудрие, — думал Руфус. С одной стороны, они просто проводили время, на несколько дней выехали за город, чтобы пожить в доме приятеля, а с другой — чувствовали себя, как выразилась мэри, взломщиками, которые шныряют по дому, ищут сокровища, и при этом ждут, что истинный хозяин вот-вот вернется и застигнет их врасплох. А вдруг в окне появится лицо старика Хилберта, — сказал Эдам, — Когда они поднялись наверх по черной лестнице, на площадке было окно, а за ним черный, как бархат, мрак. Все они спали глубоким сном, если не праведников, то невиновных и бесхитростных. Никто не сомневался, что рано или поздно они доберутся до Греции. В те дни, в ту последнюю неделю июня, это был лишь вопрос денег, правда, нелегкий. Дядька в Садбере не отличался обходительностью, был подозрительным. Требовал как можно больше информации о них самих и о бокалах. — Он думает, что ты их спер, да? — сказала Мэри, которая не зашла в лавку, а осталась сидеть в юхолозавре. Это меня не удивляет. Взгляни на себя. Она имела в виду обрезанные до шорт джинсы Эдама с размахренными краями и его желто-красную повязку на голове, которую он настойчиво называл филе, как будто это был кусок рыбы без костей, а еще их длинные волосы и голые ноги. «Ты считаешь, мне следовало бы надеть костюм Хилберта, а?» — поинтересовался Эдом. «Он его так никогда и не надел. Компания поехала в Хадли и нашла антикварный магазин, хозяин которого предложил лично приехать в Айвис Холл и оценить мебель, канделябры и прочую утварь. Через два дня он действительно приехал, пожилой мужик, лет шестидесяти, и оценил два комода по 500 фунтов каждый. Услышав это, Эдом отказался их продавать. Он был уверен, что они стоят гораздо дороже». Мужик купил медный фонарь, два маленьких столика с вырезанным на них цветочным рисунком, стаканы для сока и бокалы для хереса, и за все это дал Эдаму 150 фунтов. Руфус забыл имя того мужика, помнил только, что тот был вторым посетителем у Ависхолла, холла первым был садовник. Помнит он это время. Если жив, сейчас ему за 70. У Руфуса сохранились смутные воспоминания о том, как он зашел в столовую, когда там был этот мужик, и услышал, как он ворчливо называет цену горки. Мужик пожелал ему доброго утра, он тоже поздоровался и вернулся к тому, чем они занимались вместе с Мэри, раскладывали на каменном полу террасы пледы из спален. Терраса выходила на юг, и поэтому здесь всегда светило солнце. Днем сидеть на таком солнце было слишком жарко, а вечером и ночью — уютно. Они притащили тонкий стеганный лоскутный плед из кентавровой комнаты, розовый хлопчатобумажный с вышитыми фитильками из безымянной комнаты, два белых хлопчатобумажных, но без вышивки из комнаты диковинки и толстый, стеганый из желтого атласа, найденный в шкафу в комнате игольницы. Еще мэри разложила на террасе спальные подушки и диванные из гостиной. К тому моменту, когда они закончили, антиквар уже ушел, оставив им 150 фунтов. Так что в тот вечер они отправились тратить их часть. Видели ли их, заметили ли, как они ехали через деревеньку под названием Нунс? Руфус не раз слышал утверждение, что в деревне ничего не проходит незамеченным, а потом появляются слухи. Возможно, к ним это можно было бы отнести, если бы они прогуливались по центральной улице или сидели на скамейке под деревом, или пили в местном пабе, но ребята ничего этого не делали. Почему-то им не понравился местный паб под названием «Пихта», И хотя Руфус притормозил, когда они подъехали к нему, так и не остановился. Он редко бывал в деревушке и только один раз оказался там без машины, но совершенно четко запомнил ее планировку: церковь стояла на заросшем травой холме, поэтому подниматься к ней надо было по каменным ступеням. Тисовая аллея, за ней заградительная полоса и вязов, все они уже тогда были мертвы, пораженные голландской болезнью Ильмовых, деревенская улица с жилыми домами, автосервисом и бакалейной лавкой, но при этом ни одной антикварной. Площадка для игр в форме равнобедренного треугольника, без единого дерева, зато у паба деревьев навалом, таких же, как в хвойном лесу у Эдома, решил Руфус, — или похожих, чье название, вероятно, использовал хозяин для своего паба. Еще был район муниципальной застройки, куда без него, с домами, выкрашенными в бледно зеленой голубой и розовый, как на детском рисунке, а за поворотом, где, по идее, должно быть открытое поле, редком стояло с полдюжины домов в постройке 50-х или 60-х годов, щедро разукрашенных, окруженных пышными садами, с большими гаражами и большими машинами у ворот. Садовая окраина Хэмпстеда дотянулась до Суффолка, — сказал Эдом. Позже они увидели машину человека Куипу на площадке перед одним из домов. Завязалась дискуссия на эту тему. Высказывались предположения, живет он там или приехал кого-то убивать мышей, кротов или других грызунов. Сноп Руфус не допускал, что такая личность может там жить, хотя почему нет, в конце концов. На уничтожение вредителей в деревне можно делать деньги. У Руфуса был назначен прием амбулаторных больных и обход палат, а еще после полудня на Уимпл-стрит предстояло проконсультировать одну очень напуганную женщину, которая нуждалась в его поддержке, в его учтивости, в предложенной им сигарете, в опоре, Первую сигарету за день он выкурил, пока ждал ее. И загасил окурок за две минуты до того, как ее пригласили в кабинет, и он сообщил ей неприятную весть о том, что цервикальный в мазок показал признаки предракового состояния. А кто поддержит его? Кто утешит его? Никто, — подумал он. И тут же запрезирал себя за столь нетипичную для него потребность в этом. Полиция не обязательно решит, что Кости на кладбище принадлежат людям, жившим в Айвисхолле, или что те, кто стал причиной их смерти, жил там. Однако все это вполне вероятно. И правдоподобнее всего. О существовании кладбища известно не было, а вдоль дороги хвойный лес отделен от обочины забором из плотно пригнанных досок. Они будут задавать кучу вопросов в деревне. Они будут наводить справки на ферме Питл и доме, который называется «Милл Питл». Какими-нибудь средствами они вычислят тех, кто мог появляться в Айвисхолле в качестве торговцев или рабочих, мусорщиков, инспекторов по счетчикам, садовников, антикваров, возможно, а почему бы нет, и человека Коипу. Этому будут допрашивать. Не исключено, что допрашивают уже сейчас. Если он не сильно изменился, впечатление он произведет неважное. Не настало ли время забыть то обещание, что они дали друг другу, Их обязательство не встречаться и не общаться. Руфус взял справочник, открыл его на букве «В», отыскал телефон Вернсмит Дучини и уже начал набирать номер, когда объявили о приходе пациентки. Он положил на место трубку и, подчинив губы своей воле, изобразил на лице широкую улыбку.